Эпилог. Несколько лет спустя. Мелисса. Заливистые лучи прожекторов блуждали по полностью забитым зрителями трибунам. Вокруг звучала громкая музыка, разогревая и настраивая на определенную волну перед матчем. Последняя игра за битву Кубка Стэнли, казалось, привлекла весь штат. Самый важный для игроков момент, когда ты находишься в подвешенном состоянии и не знаешь, уйдешь победителем с наградой либо же проиграешь одну из самых важных игр в жизни. Тереза, Патриция и Мелисса заняли самые лучшие места на трибунах, откуда можно было бы разглядеть всё, что происходило на площадке. Со временем у них уже образовалось трио, и девушки очень часто стали проводить вместе время. Мелисса никогда не думала, что с девушкой, которая портила ей жизнь, на протяжении всего детства они будут общаться и даже дружить, словно всегда были лучшими подругами. В воздухе повисло напряжение, и с каждой секундой только нарастало, что было довольно немудрено. «Сейчас начнётся», — с энтузиазмом воскликнула Тереза и принялась держать над головой табличку с надписью. «Вперёд, кривоногие!» «Ты сама делала плакат, или Патриция подсказала?» Перекрикивая громкую музыку, спросила Мелиса. «О, это мы вместе придумали». «Оно и видно», — хмыкнула в ответ Мелиса. Девушка следила за выходом каждого игрока, пока не заметила ту самую фигуру в поле зрения. В животе затрепетали бабочки от одного только взгляда. По левую сторону поля стояли и ждали своего выхода игроки команды противника. По правую уже топтались на месте орегонские утки. Желтая форма их команды являлась отличительным знаком. Среди игроков Мелисса выискивала свой номер один, что красовался на футболке и шортах поверх защиты. Зазвучал гимн государства, и девушки, как законопослушные гражданки, запели его. И вот игроки заняли свои позиции. Трибуны молчали, все находились в напряжении. Парни выглядели устрашающе. Эдвард занял позицию для вброса шайбы. Когда шайба упала на лёд, девушки принялись орать слова поддержки. Патриция и Тереза подняли плакат выше и скандировали. «Вперёд, утки!» Вброс... Выиграла команда противников, однако Регонские утки не потеряли хватку и нагнали соперников, перехватив шайбу в свою пользу, выиграв в битве. Они не забывали слаженно передавать пас друг другу. Их четверка идеально работала все время, и сейчас был тот самый момент показать себя во всей красе. За эти несколько лет они безумно сблизились. Казалось, что время бежало неумолимо. После того, как раскрылся секрет льда, объединявший всех вокруг, очень многое изменилось. Флеминг разорвал окончательно все контакты с отцом, так как не хотел больше находиться под его влиянием. Эдвард всегда мечтал о семье. Большой. И вот, спустя пару лет, Мелиса видела, как его мама появилась на трибуне с охраной. Да, она теперь была свободна от тирании. Первым делом, когда Эдвард стал влиятельнее и богаче отца, Он потребовал, чтобы его маму привели в чувство, а они пичкали лекарствами, которые затуманивали сознание и вводили в сон. Наоборот, парень сделал все, чтобы женщина жила в свое удовольствие. Патриция сначала не воспринимала ее и избегала надолго из дома, однако со временем интерес к матери перевесил ненависть. А что касалось Мелисы и Эдварда, то у них все было хорошо. Даже ее отец принял парня с распростертыми объятиями и воспринимал его как собственного сына. Но когда Эдвард целовал и обнимал девушку, хмурый грозно глядел на него. Отец ожидал, что они в скором времени поженятся, однако Мелисса с этим не спешила. На все вопросы, которые ей задавали на званых ужинах, журналисты после игр отмахивалась и говорила, что ещё рано. Время не пришло. Несмотря на это, когда Эдварда не было дома, она заходила в Пинтерест и смотрела красивые локации для мероприятия. Мелиса решила, пускай это будет скромно, но с шиком. Ей хотелось закрытую вечеринку только для своих, чтобы унести в будущее счастливый момент вместе с людьми, которые им по-настоящему дороги. Отец Мелисса стал больше уделять времени дочерям, и каждую пятницу вся семья собиралась на званый ужин в доме Гарсье. У Маргарет всё наладилось. Шрамы, как душевные, так и физические, начали заживать. Девушка регулярно ходит к специалисту, и ей помогает эта терапия. У Эдварда получилось завладеть большей частью активов Николаса в компании и войти в число акционеров. Он проделал долгий путь, постепенно выкупая у других активы анонимно. Теперь превосходство было у него. Несмотря на свои связи, мужчина совершил ошибку, и Эдвард ею воспользовался. Всё, как учил отец. Отношения между ними были хуже некуда, но хоккеист не особо жалел об этом. Зато он нашел общий язык с отцом Милисы, и они относились друг к другу по-родственному. Да и дедушка Эдварда чаще стал появляться в жизни молодого человека. После того, как команда в прошлом году выиграла кубок, Эдвард отдал второй экземпляр ключей от своей квартиры Мелисси. Да-да, той самой, в которой девушка ночевала уже бесчисленное количество раз, где разбивала кафель бутылки и была безумно счастлива, а теперь квартира официально стала их общей. И вот они находились в месте, где вершилась судьба. Прямо сейчас девушка наблюдала, как команда противника пыталась закрыть одного из нападающих уток и не дать пасовать другому игроку команды. Они сталкивались в жестоком поединке, впечатывались в борт. Защитные стекла дрожали от такого напора. Спустя несколько секунд нападающий уток вырвался из блока и стремился обойти защитников соперника, перетасовывая шайбу клюшкой. Приблизившись к воротам противника, Джонатану дали пас, затем он передал его Эдварду и последний, в свою очередь, направил шайбу в ворота. Табло зафиксировало успешное попадание. 1-0 в пользу орегонских уток. «Гоу!» — раздалось по всей трибуне. «Если так дальше пойдет, то наши мальчики их в один миг раскатают», — перекрикивала Тереза голоса зрителей. «Не сглазь. «Если Эдвард не получит кубок в этом году, то он мне весь мозг сожрёт». «А он у тебя разве есть?» — ухмыльнулась Патриция. «Не дождёшься», — сказала ей Мелисса и показала средний палец. Девочки прыснули от смеха. Когда наступила середина второго тайма, Сиэтл Кракен сравняли счёт сутками и теперь бились не на жизнь, а на смерть. Сиэтл Кракен — профессиональная хоккейная команда из Сиэтла. Они выступают в Национальной хоккейной лиге в составе Тихоокеанского дивизиона Западной конференции. Каждый пытался выиграть шайбу, увести ее от противника и выиграть время для передачи паса. А еще лучше, чтобы шайба оказалась в воротах. Никто не хотел уступать. Сиэтл, Кракен уверенно вели шайбу. Играли жестко, даже выходя за грани доступного. И без предупреждающих карточек от судьи тут не обходилось. Эти мужчины выглядели в два раза шире и мощнее, нежели оригонские утки. Однако первое впечатление может быть обманчивым, ведь к завершению второго тайма Эдвард начинал вводить жесткий прессинг и грубо впечатал одного из лучших игроков противника. Между ними летали искры ненависти, которая переродилась в драку со стороны игрока-соперника. «Твою мать!» — вскрикнула Мелисса и мгновенно поднялась со своего места. Она уже видела, как судья мчится им навстречу, но он находится слишком далеко. Шлем Эдварда валялся где-то в стороне. Клюшка уже разломилась пополам. «Сколько осталось до конца периода?» — спросила Патриция, которая тоже держала руку на пульсе и сгорала от нетерпения. Им всем было интересно, какой приговор вынесет судья. Второй закончится через 20 секунд. «Молитесь всем богам, которых знаете, девочки, только бы не до конца игры, только не это!» произнесла Мелиса, когда судья начал разнимать двух защитников. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем был вынесен вердикт. Зачинщику драки дали двухминутную дисквалификацию с поля. Эдвардс же получил наказание — удаление с поля до конца этого периода. Девочки втроем с облегчением выдохнули. Эти 20 секунд прошли в мгновение. Прозвенел гудок, и игроки покинули ледовую арену. Мелисса жерванула в раздевалку уток. Не смогла удержаться. Слишком уж самой захотелось врезать этому чертовому идиоту. Подходя к раздевалке, она заметила тренера. «О нет, детка, сюда запрещено маленьким девочкам. Парням сейчас нечего забивать голову всякой ерундой». Остановил ее мужчина, и девушка посмотрела на него с досадой. «Привет, Кейв. Если ты хочешь, чтобы твоя команда выиграла, то ты сейчас меня впустишь к Эдварду. Я обещаю, ты не пожалеешь о своем решении». «Если мы проиграем, то я подам на тебя в суд за домогательство». «Я же тебя не трогала?» — вздёрнула бровь Мелисса. «За намогательство к Флемингу». Усмехнувшись, она кивнула ему и подошла к нужной двери. Девушка слышала, как парни обсуждали игру. Войдя в раздевалку, Мелисса встретила удивлённые взгляды. Эдвард сидел рядом с лучшим другом и что-то интенсивно обсуждал. Вокруг воцарилась тишина. «Хм...» Она прочистила горло и засунула руки в карманы джинсов. «Можно тебя на пару слов?» И вышла в коридор. Эдвард последовал за ней. «Чем ты думал? Зачем?» ответил ему. Она шикнула от недовольства, почти переходя на крик, но вовремя остановила себя. «Я работал на команду», — серьезно ответил он. «О чем ты? Это тренер заставил тебя?» «Я выиграл время, остальное тебя не касается, Мелисса. Иди на трибуну к девочкам». «Значит так, Эдвард Флеминг, после этой игры я желаю увидеть своего мужа живым и невредимым». «Ты только что сказала мужа?» «Это значит...» «Да, Флеминг, это значит, если вы сегодня выиграете эту игру, то завтра ты уже будешь женатым». «И ты точно не сбежишь от меня?» Парень многозначительно поиграл бровями. «Не убегу». Мелисса выждала паузу, а потом добавила. «И постарайся пасовать Джонатану больше, он и так большую часть игры находится в тени». Твои слова любви просто прекрасны, так воодушевляют. Эдвард наклонился, легким касанием губ прикоснулся к ней, и они распрощались. Девушки жаждали объяснений произошедшему, но Мелисса лишь пожала плечами и смотрела на лед. Начался третий период. Утки играли в преимуществе, и это не могло не радовать. Эдвард буквально с первых секунд заполучил шайбу, Выбив её из-под носа противника и понёсся вперёд, по пути ловко уходя от игроков Кракена. Мгновения превратились в целую вечность. Спустя пять минут на вышел защитник соперников и уже вовсю орудовал клюшкой. Он не снижал темп и на напролом. На табло отсчитывались последние мгновения матча. Чёртовы 30 секунд. Глаза метались от экрана, табло ко и обратно. И вот, когда Эдвард начал приближаться к воротам, передал пас лучшему другу, и тот со всей силы ударил по шайбе, весь стадион начал ликовать. Три-два в пользу орегонских уток. О, Господи, Боже мой! Мелиса не верила своим глазам. Кубок Стэнли их. Ура! Завизжали девушки, вскочив со своих мест и начали обниматься, подпрыгивая. Вокруг стояли радостные возгласы. Кто-то плакал от счастья, кто-то грустил, а кто-то рвал на себя одежду и скандировал название любимой команды. Все выражали эмоции, как могли. «Что ты такого сказала, что Эдвард в последнем периоде был как чертов скала из форсажа?» — спросила Тереза. «Все просто. Я согласилась выйти за него замуж». Хмыкнула Мелиса и взглянула в сторону льда. «Что ты сделала? Ты переохладилась?» — заверещала Патриция. «Я ждала этого целых два года, Патриция, да и насладиться этим моментом», произнесла Тереза и покосилась в ту же сторону, что и подруга. «Иди, он тебя ждёт». Мелиса лишь доброжелательно улыбнулась и стала спускаться по лестнице. Ребята ликовали, подбрасывали друг друга вверх, и улыбки радости и счастья сами по себе расплывались на губах. Несколько мгновений спустя, когда Мелиса стояла рядом с выходом на лёд, девочки подошли ближе, переглядываясь. Она не придала этому значения. На лёд вынесли кубок Стэнли, и Эдвард, как капитан команды, принял награду. Джонатан, Келвин и другие ребята оказались возле него и подняли кубок вверх, громко выкрикивая. Трибуны содрогнулись от ликования. Эдвард аккуратно передал награду в руки парням, подошёл к организаторам, что вручали эту огромную золотую чашу и что-то начал говорить. Мелиса не поняла, как перед ней оказалась открыта дверь, и девочки сзади толкнули её вперёд. Обернувшись, девушка увидела, что они показывали знаками идти к Флемингу. Остановившись возле него, она взметнула взгляд в поисках ответов, но этот умник лишь ехидно вздёрнул уголки губ вверх. Мелиса не сразу заметила в его руках микрофон. Включив его, Эдвард повернулся полностью корпусом к девушке, и сейчас она ощущала себя дюймовочкой. Этот день запомнится двумя событиями. Трибуны смолкли, и все взгляды были прикованы к парочке, что стояла посередине арены. Во-первых, мы выиграли свой первый кубок Стэнли, и это охренеть, как круто. А во-вторых, сегодня эта девушка заявила, чтобы я не приходила домой без победы, иначе она не выйдет за меня замуж. Сейчас я стою на этом месте, уже став победителем. Мелисса Гарсия. Проговорил он и сел на одно колено, взяв её за руку. «Разрешишь ли ты мне прийти домой в качестве твоего мужа сегодня и всегда?» Рот раскрылся непроизвольно. Не ожидав такого поворота событий, Мелиса прикрыла лицо рукой и пыталась успокоиться, пока слёзы не потекли по щекам. вы гормоны!» «Сегодня и завтра. Да, я выйду за тебя, Эдвард Флеминг!» произнесла она, заставив парня нервничать целую минуту в ожидании. Эдвард встал и начал целовать так, как это умел делать только он. Сладко, с чувством невероятной любви. Их окружали вспышки камер, журналисты хотели задать свои вопросы, а Эдвард лишь взял из рук Джонатана кольцо и надел девушке на палец. Он сверкал ярче, чем солнце. «Так ты планировал сделать мне предложение сегодня? Ты знал, что я тебе скажу, да?» Пришло осознание к Мелиссе. Я планировала это еще с того момента, как ты согласилась жить со мной. И даже не думал, что ты мне откажешь. Я же Флеминг, чёрт возьми. Как этому красавчику можно отказать, принцесса? Ты неисправим. Уткнувшись ему в грудь, девушка улыбалась, как дурочка. За это ты меня и любишь. Четыре года спустя, после свадьбы. Стояла солнечная и безветренная погода. Августовская жара никак не хотела уступать вместо осени. Четыре года назад в семье Флеминг появилась Кэтлин. Маленькая, хрупкая и принципиальная малышка. Эдвард говорил, что она была точной копией Мелиссы, однако внешне их дочь пошла полностью в своего папочку. Такая же милая и с голубыми аквамариновыми глазами, сражавшими на повал. Смотря на неё, Мелисса видела отражение своего мужа и никогда не забывала об этом дьяволе в штанах с лошадками. «Да-да, вы не ослышались. Их дочь обожала их. И вот сейчас Эдвард и Кэтлин сцепились в схватке за наклейки на панели нового автомобиля. Ты уже успела отклеить эти несчастные наклейки принцесс панели нашего автомобиля, или мне так и надо будет ездить с ними?» «Между прочим, это Винкс», — воскликнула маленькая девочка с кудрявыми волосами. «Малышка, я ничего не имею против твоих наклеечек, но когда кто-то из моей команды садится на переднее сиденье...» например, твой любимый дядюшка Джонатан, то мне так и хочется заехать по их сра... Эдвард, она же ребёнок», — выкрикнула Мелиса и посмотрела укоризненным взглядом в его сторону. Мелиса, я и так стараюсь не выражаться, но всему есть предел. Потерпи немного, скоро твоя дочь найдёт более интересное увлечение, и ты сможешь выдохнуть». «Это ещё какое увлечение!» — нахмурил брови молодой человек. «У неё появятся мальчики, а тебе придётся принять её выбор». «А пока что выбирай, Винкс или Чародейки. Если они притронутся к Кэт или хоть раз обидят её, то им не жить», — чуть помедлив добавил. «Винкс, они хотя бы мне уже знакомы. Я не выдержу ещё одну пытку, пытаясь запомнить именно каждый и кто с кем встречается». Прямо сейчас они были на просмотре в хоккейную детскую сборную, и Кэтлин успешно прошла все испытания. «Эдвард, хочешь ты или нет, но нам придётся решить, куда будет ходить наша дочь. Она не будет ещё одной хоккеисткой в этом доме. Ни за что!» — твердил Эдвард. «То есть ты хочешь отдать её в дурацкое фигурное катание? Ты хоть понимаешь, что любое падение может ей искалечить жизнь? Зато это женственно и красиво, а хоккей не для женщин. То есть ты хочешь сказать, что я пацанка? В таком случае сам рожай себе второго ребёнка. Я и так поставила карьеру на стоп». Фыркнула в ответ Мелисса и отвернулась к окну. «Принцесса, давай в нашей жизни будет только два хоккеиста. Я до сих пор помню, как ты мучилась после той травмы. И пускай ты быстро восстановилась, но я хочу, чтобы Кэтлин возвращалась домой живой и здоровой». «А про свою сестру ты не вспомнил? Она вообще-то тоже занимается хоккеем. И даже, посмотри, добилась высот. Чем не пример?» «Дорогая, я думаю, что наша малышка сможет выбрать сама, куда хочет ходить на занятия. Так ведь, малышка?» Обратился он к дочери. Конечно. А когда мы поедем кататься на лошадках? Сделала глупое личико. Кэт и с интересом переводила взгляд то на Эдварда, то на Мелису. Поздравляю, Флеминг, тебя ждет увлекательное знакомство с кобылами.